Глава шестая. Почти подошла к подъезду. Медленно качачи мадан, всё размышляя о полёте в Испанию и встрече с Громовым. Была слабая надежда, что он найдёт меня, заставит себя выслушать, наконец расскажет обо всём, развеев сомнения и обиду. Но он так и не появился. Ни вечером, На следующий утром, когда мы улетали обратно в Москву, стало ещё обиднее и больнее, но настраивала себя на то, что надо думать о хорошем, о мылыше, который наконец должен понять, что его непутевая мать дорожит им и любит. Постоянно накатывали ненужные слёзы, резкие перепады настроения. Я то люто ненавидела их обоих, то безумно любила и готова простить, лишь бы эти двое мужчин были рядом. Но всё всплески списывала на буйство гормонов и прощать никого не собираюсь. Пусть идут ко всем чертям, откуда они и взялись. Машка больше не лезла с расспросами. Я так красиво заехала к Громову по лицу, что она поверила в его домогательства. Мне даже показалось, что ей было его жалко. На родной земле легче не стало, но наконец выглянуло солнце, и в столицу пришло настоящее бабье лето. Долго ждала такси, потом оно так же долго ехало по пробкам. Въезд во двор перекрыл мусоровоз. Пришлось идти до подъезда пешком. Привет, Кристина. Прямо на тротуаре возник мужчина. Привет, Андрей. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. И с распущенными волосами, а не в форменной пилотке ещё сексуальнее. Слишком много комплиментов за один раз, Андрей. Не переигрывай. Мужчина улыбается. Мы стоим очень близко. Высокий, широкоплечий. Он щурит глаза от яркого солнца. Чёрные джинсы, стильная кожанка. В руках ключи от машины. и пакеты из супермаркета. Тёмные волосы, трёхдневная щетина, нос с лёгкой горбинкой. На верхней губе справа тонкий шрам и пронзительные тёмно-синие глаза. Мой новый сосед. Точнее, это я его новая соседка. Мы познакомились, когда я въезжала 3 месяца назад в эту квартиру и тащила коробку с моим любимым сервизом. Он мог уже валяться на помойке, но выпов из рук был пойман этим мужчиной. Из меня плохой актёр, чтоб вообще играть. Все слова чистая правда, могу повторять их постоянно. Рассматриваю его ещё внимательнее. Вот он хмурит брови, между них появляется глубокая морщина. Как у Громова. Чёрт. Чёрта в бок Грома. Чтоб его Засел в моей голове и мешает нормально думать и жить. Ты всегда прекрасно выглядишь, особенно в всех лосинах и мужской футболке. Это самое эротичное, что я видел последнее время. У тебя намечается свидание? Не отвечаю ничего по поводу моего внешнего вида и той самой футболки Громова. Показываю на пакет в руках мужчины, там упаковка клубники, черешни, бутылка вина. Что-то ещё. Да. Хотел пригласить самую красивую девушку нашего района Москвы и Московской области на ужин. О, мои поздравления. Надеюсь, она оценит твои кулинарные способности. А главное рвение. Даже боюсь сказать ей об этом. Не надо ничего бояться. Ты производишь впечатление смелого парня. Мне приятно такая ненавязчивая беседа с Андреем. С ним легко, свободно. Я на время чувствую себя полноценной. Я знаю, что ему 32 года, фамилия Макаров. За спиной долгие отношения и невеста, которая изменяет перед свадьбой. Девушке, о которой он не хочет говорить, надоело быть каждый вечер одной. Ей хотелось внимания, а мужик пропадал на работе, зарабатывая на светлое будущее. Типичный случай больших городов. Я слишком цинична, но хорошо, что измена открылась до свадьбы, а не после. Та девушка очень свободная и независимая. Лишь не раз боюсь к ней подойти и что-то сказать. А ещё она ослепительно красива с глазами цвета неба. Про небо было лишним. Девушки любят решительных и наглых. Поверь мне, я девочка. Улыбаюсь сама. А Андрей становится серьёзным. Смотрит уже внимательно. Мне неуютно. Медленно кладёт ключи в карман. Один большой шаг, рука накрывает мою затылок, взрываясь в мои распущенные волосы. Целует, а я не понимаю, как такое могло произойти. Поцелуй недолгий, но болезненный. Губы плотные, настойчивые. Улавливаю лишь тонкий аромат парфюма. А внутри всё обрывается. Потому что я так скучаю по другим губам и поцелуям, никак не реагирую, просто стою застыв на месте. Извини. Андрей так же резко делает шаг назад. И я лишь смотрю впереди себя в одну точку. Мысли будоражат воспоминания. Поцелуй Громова в самолёте и те ласки, что дарили мне губами он и Артём. Кристина. Не делай так больше никогда. Не могу обещать. Некоторое время смотрим друг на друга. Молчим. Я нравлюсь ему, знаю. Раз в неделю в мою квартиру курьер приносит цветы. Розовые пионы. Их чаще передают Семёну. Они стоят недолго, а потом так красиво осыпаются лепестками на стол. Первый букет появился ровно через 3 дня, как я заселилась сюда. Грешным делом подумала, что это от моих двух мужчин, но быстро поняла, что это не так. Андрей их дарит, но не признаётся. Я оценила поступок, но не стоило. Хочу пригласить тебя на ужин. Это не свидание, просто вечер, проведённый вместе. Он ни к чему не обязывает. Извини за то, что произошло. Моя жизнь в последнее время настолько удивительная и странная. Меньше года назад я была замужем, потом клуб, двое мужчин. Такая скоротечная, полная эмоций связь. Беременность. Уже не вспоминаю о переводе из бизнес-авиации. А вот теперь сосед. Вполне приличный молодой мужчина. Сильный, привлекательный. Оказывает знаки внимания и зовёт на свидание. Как на это реагировать, не понимаю. Ты чем-то обеспокоена, я вижу. Не могу подобрать слов, но мне больно, потому что больно тебе. Ты рассталась с мужчиной? А вот когда лезут в душу, я не люблю. Вся былая лёгкость и веселье испарились. Не хочу никого видеть. Вытираю губы тыльной стороной ладони. Сейчас стало неприятно, словно я позволила сделать что-то неправильное. Слишком много событий за двое суток. Не хватало ещё звонка Колесникова и приглашения поговорить, или звонка бывшего мужа с расспросами, как у меня дела. Спасибо за цветы, но больше не надо. Кристина, извини. Хватаю чемодан, быстро иду к подъезду. Хочу оказаться дома, принять душ, выпить чая. Хочу просто побыть одна. Послушай, Кристина, на самом деле не хотел тебя обидеть. Да постоишь же ты, дай сказать. Андрей перехватывает ручку чемодана, заставляя меня остановиться. Не плачь, пожалуйста, Кристина. Извини, что вышло так. Я совсем не чувствую слёз. Понимаю, что плачу, когда трогаю лицо пальцами. Смотрю на Андрея. Он растерян. Ничего не отвечаю, просто иду дальше. Он отпускает. Не хочу истерики, но она накроет, чувствую. Держалась почти двое суток, не давая воли эмоциям после встречи с Громовым. Лучше бы не встречала его и не читала тех сообщений. Зайдя в квартиру, кидаю ключи на тумбу. На ходу снимаю туфли, бросаю плащ на пол, захожу в ванную. Открыв холодную воду, начинаю умываться. Обидно и больно от того, что они не стоят моих нервов и слёз, что от этого расстраивают только мылышавить. Он всё чувствует. Прости меня, маленький, прости. Прости. Неужели я никогда не оклемаюсь после этих отношений? И всех мужчин, что встретятся в моей жизни, я буду сравнивать с ними. Так нельзя. Беру себя в руки. Принимаю душ, успокаиваюсь. Мой животик для такого срока совсем небольшой. Наверное, там девочка. Маленькая и красивая. Улыбаюсь своим мыслям. Надо сходить в консультацию, собрать все справки, отнести в отдел кадров. написать заявление. Жизнь продолжается. Пора научиться радоваться ей. Семён, ты дома? Выхожу из ванной, завязывая халат, подбирая разбросанные вещи. Брат в своей комнате смотрит кино. Ты почему не в училище? Так там прорвало трубы те самые, что до этого прорвало в общаге. Занятия были до обеда. И вообще, я хочу съехать туда. Я так чокнусь по полтора часа добираться до училища. Не врёшь? Смотри, я проверю. Об этом ещё поговорим. Он улыбается, отросшая светлая чёлка свисает на голубые глаза. Тебе снова принесли цветы. На кухне стоит букет пионов. Их аромат лёгкой дымкой висит в воздухе. Трогаю пальцем нежные бутоны. Они на самом деле прекрасны. Может, надо было принять предложение Андрея. Всё интереснее провести вечер в приятной компании, чем вновь грузить себя воспоминаниями. Ну и что, что я беременна? Сейчас важны положительные эмоции. Или можно с Семёном сходить в кино или кафе. Завариваю чай, размышляя, как провести вечер. Телефон тихо вибрирует на столе. Морщусь, глядя на дисплей. лысый. Не скажу, что рада вас слышать. Вы как всегда любезны, Кристина Сергеевна. Зажав телефон плечом, заглядываю в холодильник. В контейнере всего одна котлета. Достаю, ем руками и холодную. Последнее время просто обожаю их запах и вкус. Всегда, пожалуйста. Говорю с набитым ртом. Как Испания Наверное, шикарно. Толку мне разглядело. Так уж ничего не видели и никого не встречали. Проглатываю кусок, облизывая пальцы. Мешаю ложкой чай. Колесников в курсе о встрече с Громовым или берёт на понт? Вы так интересуетесь моей жизнью, что становится неловко. Знаете, я завтра иду в женскую консультацию. Могу позвонить оттуда. рассказать, как у нас с малышом дела. Мне бы ваш оптимизм и чувство юмора. У вас профессия не та. Как ещё вас не накрыли депрессией и суицидальные настроения, не понимаю. Колесников молчит. Это всё, что вы хотели знать? А то у меня свидание наклёвывается. Знаете, перспектива быть матерью одиночкой рассеивается как туман. Можно сказать, нашёлся добрый человек. Сходите, вам не повредит. В динамике длинные гудки, как-то непрофессионально всё у него. Разве можно так звонить и расспрашивать? Мне ничего не предъявляли, ни в чём не обвиняли. Могу вообще послать его на хер, но не посылаю всё это время. Потому что если колесника всё ещё пытается что-то узнать, значит, Шульгин с Громовым не у него, не за решёткой.